Глава вторая Капитан Никитин не обманул. До больших копен они доехали в самом деле быстро. Еще и часа дня не было, когда полицейская Гранта выехала на Бугор, и впереди открылась долина, в которой лежало село. «Вон там справа, то место, где стоит дом Кармановых», — объяснил Никитин. «А дальше, за селом, видите еще одну дорогу? Это то самое шоссе, по которому идут фуры». И мы подозреваем, что один из их водителей причастен к убийству семьи Кармановых. — Да, ты мне эту версию уже излагал, — отвечал Гуров. — Я тебе сразу сказал, что мне она кажется неудачной. Она ничего не объясняет. — Ладно, поехали к дому, на месте все посмотрим. Проехав все село, сыщики оказались у добротного кирпичного дома, стоявшего за дощатым забором. Калитка и ворота участка были заклеены специальной лентой в знак того, что вход туда запрещен. Капитан Никитин сорвал ленту, и оперативники вошли во двор. Никитин сразу хотел направиться к дому, но Гуров его удержал. — Погоди, капитан, — сказал он. — Надо оглядеться. — Вот тут что, коровник? — Да, карманы выдержали корову, свинью с поросятами, а еще кур, — объяснил капитан. «И где вся эта живность сейчас?» «Знаете, даже не скажу. Скорее всего, по соседям разобрали. Ведь скотину нельзя некормленную оставлять. Пока даже непонятно, кому их имущество достанется. У Ильи есть брат и сестра, они живут в Ульяновской области. У Людмилы, кажется, тоже есть сестра, но она вообще далеко живет, где-то в Сибири. Теперь их всех ждут, чтобы они вступили в права наследства и решили, что будут делать с имуществом. — Скорее всего, дом будут продавать. — А самих убитых, значит, пока не хоронили? — Нет, тела лежат в морге. — Вот родственники приедут и похоронят. Обещали завтра приехать. Слушая капитана и расхаживая по двору, Гуров рассуждал. — Ага, значит, тут хлев, тут коровник, тут курятник. А вот и собачья будка. — Значит, здесь обитал тот самый Мухтар? Да, это его будка. Собаку тоже застрелили, вот здесь лежал возле будки. Теперь понятно. А тут, значит, можно пройти на приусадебный участок. Что ж, давай пройдем. И сыщик, обогнув коровник, прошел к задней стороне дома. Здесь росло несколько яблоней вишен, а дальше виднелся огород, на котором торчали кусты помидоров, и располагался большой участок картофеля. «Ну вот и все их хозяйство», — сказал Никитин, показывая рукой владение погибшей семьи. «Так что, теперь пойдем в дом?» «Какой ты нетерпеливый», — упрекнул его Гуров. «Почему бы еще не погулять, не подышать деревенским воздухом? Ты участок осматривал?» Никитин удивился вопросу. «А чего его осматривать?» — спросил он. — Если бы я не знал, как убить проник в дом, можно было бы искать его следы на участке. Но когда мы увидели убитую собаку, стало ясно, что он вошел через калитку и сразу направился к дому. — Что ж нам на участке искать? — Мало ли что, — неопределенно ответил сыщик. — Ладно, пошли в дом. Дверь была закрыта на замок и заклеена той же полицейской лентой. Никитин снял ее, открыл дверь, и оперативники вошли в сене. Гуров огляделся, затем пошел дальше, через кухню, и оказался в спальне. Здесь ему в глаза прежде всего бросились два силуэта, начерченные на полу. Судя по размерам рисунков, здесь находились тела взрослых людей. «Кто где лежал?» — спросил сыщик. «А вот здесь, у кровати, нашли тело Ильи Карманова», — стал объяснять Никитин. «А вот тут, возле кресла, Людмилы». «А дети?» «Вот сюда пройдите за перегородку. Видите, тут стоят две кроватки. У них и нашли тела детей». «То есть их убили прямо в постелях?» «Да». «И как ты реконструируешь события той ночи?» «Должно быть, все обстояло следующим образом», — стал объяснять капитан. «Преступник вошел в спальню и быстро осмотрелся. Свет он, по-видимому, не зажигал, чтобы не привлекать внимания соседей». Думаю, он пользовался фонарем. Косвенно это подтверждает вот этот след. Капитан указал Гурову на небольшой кружок, видневшийся, настоявший у двери тумбочки. — Когда мы вошли в комнату и стали ее осматривать, — пояснил Никитин, — я обнаружил здесь в пыли аккуратный кружок. Возможно, конечно, сюда ставили чашку или блюдца. но по размерам этот кружок в точности соответствует мощному фонарю, если его ставить таймя. «Это ты молодец, что заметил», — сказал Гуров. «Думаю, так оно и было. Продолжай». «Значит, он увидел спящих Кармановых». Видимо, Илья уже проснулся от звука шагов. Возможно, даже успел вскочить с кровати. Тогда убийца выстрелил в него. Илья упал на пол, вот сюда. Но он был еще жив, стал подниматься, и тогда убийца выстрелил в него второй раз. Тут проснулась Людмила. Она хотела встать, закричать, но убийца ударил ее, возможно, рукояткой пистолета, а затем заклеил рот скотчем, и тем же скотчем связал ей руки. Может быть, в это время от шума проснулись дети и стали звать родителей. Тогда убийца вошел за перегородку и двумя выстрелами убил их. Затем он вернулся в спальню, стащил Людмилу с кровати усадил ее в кресло. Фонарь он при этом поставил на тумбочку. Затем он стал задавать женщине какие-то вопросы, пытать ее. Это продолжалось примерно полчаса. Такова разница во времени между смертями Людмилы и остальных членов семьи. А затем он убил и ее. Провел в квартире обыск, распахнул все шкафы, разбросал одежду. Но обыск, скорее всего, был поспешным и недолгим. И после всего этого он ушел. «То есть Людмила, когда вы ее нашли, была связана с Котчем?» да и рот был заклеен. «Нет, он ведь ее спрашивал о чем-то. Она должна была отвечать. Скотч он снял, но на коже остались следы». «А отпечатки?» Неужели убийца не оставил ни одного отпечатка? «Нет, не оставил. Видимо, он с самого начала, как только вышел из машины, надел перчатки и дальше орудовал все время в них. Ну, хоть какие-то следы он должен был оставить». «Во дворе довольно грязно, видимо, у вас тут шли дожди. Значит, на полу должны были остаться следы?» «Да, следы остались», — кивнул Никитин. «Наши криминалисты определили, что убийца был в туфлях 43-го размера. А еще по результатам трассологической экспертизы они заключили, что рост убийцы чуть выше среднего, около 180 сантиметров. Вот и все, что о нем известно». «Нет, почему все?» — возразил Гуров. Еще мы знаем, что этот человек ездит на джипе черного цвета. Это нам известно благодаря показаниям свидетеля по другому убийству. — Что ж, — подытужил Гуров, — если здесь мы закончили, поехали осматривать место второго убийства. Оперативники вышли из дома. Никитин снова запер дверь и наклеил полоску бумаги с надписью, что здесь происходят следственные действия и вход запрещен. Капитан уже открывал калитку, чтобы выйти со двора, когда Гуров остановился и оглянулся через плечо. «Надо бы еще по участку пройтись», — задумчиво сказал он. «Если здесь грязно, то там тем более должны были следы остаться». «Какие следы, Лев Иванович?» — удивился Никитин. «Что будет делать убийца на огороде?» «Картошку подкопает, парочку не достанет на ужин». Участок 10 соток, до ручья спускается, его замучаешь весь осматривать. А главное, непонятно зачем. Всегда нужно осматривать все место происшествия целиком, сказал Гуров. Ты должен составить себе представление обо всем хозяйстве. Особенно это важно, если дело происходит в деревне. А, ладно, участок, я в другой раз осмотрю. Поехали на твою опушку. Они сели в машину и поехали на другой конец села. Миновали последние дома, и впереди показался лес. Никитин доехал до опушки и остановился. «Вот здесь все это произошло», — сказал он, выходя из машины. «Автомобиль Карапивина стоял где-то здесь, на обочине. Рядом с ним свидетель Измайлов заметил большую темную машину. Предположительно, это был автомобиль убийцы». — А где было обнаружено тело главы администрации? — Вон там, ниже, в 30 метрах от дороги. Но здесь мы никаких контуров не чертили, сами понимаете, под открытым небом они не сохранятся, но я это место запомнил. — Ладно, пойдем покажешь, — сказал сыщик. Они спустились с дороги и подошли вплотную к лесу. Капитан указал на ровную площадку недалеко от Большого Дуба. Листва с деревьев уже начала облетать, и сейчас эта площадка была покрыта слоем листвы. Вот здесь лежал Егор Данилович. Куда ему стреляли? В голову? Да, убийц выстрелил жертве в левый висок. Как считают криминалисты, выстрел был произведен с небольшого расстояния, метров двух-трех. То есть они стояли, разговаривали. Потом один из собеседников достал пистолет и... Скажи... «А окурков вы поблизости не нашли?» «Нашли акурк сигареты того сорт, который курил Крапивин. Других здесь не было». «А что говорят криминалисты о поведении Крапивина? Он не пытался бежать или, наоборот, напасть на убийцу?» «Кажется, нет. Впрочем, вы можете сами поговорить с нашими экспертами». «Наверное, придется поговорить. Вот вернемся в город и поговорю. А дом Крапивина далеко отсюда находится?» — Нет, совсем недалеко. Мы его проезжали, когда сюда ехали. — Кто в нем живет? — Жена Егора Даниловича, Светлана Петровна. Она сейчас, наверное, дома, но говорить с ней, пожалуй, не стоит. Светлана Петровна крайне тяжело перенесла известие о смерти мужа. У нее сразу приступ случился, и с тех пор она практически не встает. — А кто за ней ухаживает? — Насколько я знаю, с ней невестка сидит. Лена. «Лена — жена сына Крапивинах?» «Да, у них два сына. Старший Иван живет в Нижнем Новгороде, младший — Дмитрий, в Суходольске. У них с Леной уже есть ребенок, девочка, ей три года, Катей зовут». «А в ту ночь, когда убили Крапивина, никто не пытался проникнуть в дом?» «В точности это нам неизвестно», — отвечал капитан. «Дело в том, что Светлана Петровна в ту ночь дома не было она уезжала к Ивану в суходольске там осталось ночевать». Она еще и поэтому так тяжело перенесла смерть мужа, считая себя отчасти виноватой, говорит, что если бы осталась дома, не отпустила бы его на ночь, грять куда-то в лес. Хотя зря она это говорит. Как я понял по разговорам с соседями, главой семьи однозначно был Егор Данилович. Он никогда не советовался с женой уж, тем более не стал бы ее слушать, если речь шла о делах. Понимаю. Но ты не ответил на вопрос о доме Крапивинах. Залазил убийца к ним или нет? «Я думаю, если бы такое проникновение было, Светлана Петровна бы это заметила», — принялся рассуждать капитан. «И сказала бы кому-нибудь. Во всяком случае, нам она об этом ничего не сообщила». «То есть на этот вопрос ты ответить не можешь», — заключил Гуров. «Но он, между тем, важный. Ведь в первом эпизоде после убийства Кармановых убийца перерыл весь дом. Он явно что-то искал». Можно предположить, что и после второго убийства он захотел бы осмотреть дом жертвы. — В общем, должен тебе сказать, капитан, что нам сейчас все равно придется ехать домой к убитому. Если вдова плохо себя чувствует, мы ее беспокоить не будем. Но ведь с невесткой поговорить можно, правда? — Да, я думаю, что с Леной можно поговорить, — ответил Никитин. — Вот отлично. Значит, поехали туда, — сказал Гуров. Они сели в машину и поехали назад. Дом Егора Карапивина можно было узнать издали. Он выглядел гораздо внушительнее окружающих его домов односельчан. Это был двухэтажный коттедж, какие часто можно увидеть в Подмосковье. Здесь не было никакого деревянного забора со щеколдой, как у Кармановых. Дом главы сельской администрации выходил прямо на улицу. Участок, если он и имелся, не был виден. Никитин позвонил в дверь. Им долго не открывали. Наконец послышались шаги. Дверь открылась, и из-за нее выглянула молодая женщина с усталым и сердитым лицом. Посетителем она явно не обрадовалась. — А, это вы? — недовольно проговорила она. — Так вроде Светлана Петровна все уже рассказала, что знала. И лучше бы ее сейчас не тревожить. Она ведь всю ночь не спала, только недавно уснула. «Мы не собираемся тревожить Светлану Петровну», — успокоил девушку Гуров. «Всего лишь зададим несколько вопросов вам». «Я специально из Москвы приехал, чтобы расследовать убийство вашего свекра. Так что, нам можно войти?» «Да, конечно, входите», — пригласила женщина. «Только не знаю, что я вам могу рассказать. Меня ведь здесь не было, когда это все случилось». «Я знаю», — кивнул сыщик. — И все равно кое-что у вас узнать можно. — Ну, тогда пойдемте в гостиную, там сядем, — предложила Лена. Внутри дом Крапивина тоже сильно отличался от жилища семьи Кармановых. Вошедших встретили не темные деревенские сени, а современная светлая гостиная, какую можно встретить в дорогом городском особняке. На полу лежал толстый ковер, а в углу, как неудивительно, стояла пальма в катке. Оперативники сели в глубокие кожаные кресла. Лена примостилась на стуле напротив. Гуров задал первый вопрос. «Скажите, Лена, когда и от кого вы узнали о смерти вашего свекра?» «От кого я сразу могу сказать?» «От Светланы Петровны. Она мне по телефону об этом сообщила», — отвечала женщина. «А когда? Этого я точно не помню. Где-то на прошлой неделе». — Но это было в день, когда его убили? — спросил сыщик. — Ну да, конечно, в тот самый. А, хотя нет, правильнее сказать, что на следующий день, 25-го. — Потому что 24-го Светлана Петровна у нас гостила и ночевать осталась. Утром она вернулась домой и сразу после этого... — Погодите минуту. — На чем Светлана Петровна вернулась в деревню? На машине? — Нет, на автобусе. Это уже странно было, потому что у них была договоренность, что Егор Данилович утром за ней заедет и отвезет. А он ни в девять не приехал, ни позже. Светлана Петровна давай ему звонить, а он не отвечает. Час, наверное, она ему названивала, а ответа все не было. Тогда она и говорит, придется, видимо, на автобусе ехать, и уехала. А уже через час позвонила мне и кричит в трубку, мол, Егора Даниловича убили. Полиция приехала, скажи Диме, чтобы он тоже приезжал. А Дима мне строго запрещал ему на работу звонить, потому что... — Погодите. — вновь остановил женщину Гуров. — Значит, Егор Данилович должен был приехать за женой в город рано утром? — Да. — Но он не приехал, и его телефон не отвечал на вызовы. — Да, сколько Светлана Петровна не звонила, он не отвечал. — Хорошо, теперь продолжайте. Значит, вы не стали звонить мужу на работу, потому что он вам запретил? Да, потому что у него работы много, а звонки только отвлекают. А кем работает ваш муж? Токарем на заводе. У них сейчас работы много, отвлекаться нельзя. Но в обед я ему все же позвонила. Он сразу пошел к руководству и на другой день отпросился. Вечером с работы вернулся, и мы поехали сюда, в деревню. Значит, вы приехали в Копены 26 августа. Выходит, что так. Да, это в четверг было, 26 шестого. Теперь скажите мне вот что, Лена. Светлана Петровна ведь вам рассказывала, что увидела, когда вошла в дом утром 25-го. Что она говорила? Да, верно. Она сказала тут, черти что творилось. Дверь на распашку, в доме все вверх дном, одежда, вещи всякие на полу. У шкафа вообще дверца отломана. В общем, искали что-то. А пропало что-нибудь из вещей? Может, деньги? Нет, Светлана Петровна сказала, что ничего не пропало. Это ее поразило, мол, как же так, все перерыли, а ничего не взяли. А у нее шуба норковая была, и у Егора Даниловича шуба бобровая и шапка. Но все это валялось на полу. В общем-то, мы и сами этот бардак видели. Светлана Петровна немного убралась, а потом ей плохо стало, она легла и больше уже не вставала. Значит, порядок в доме вы наводили? Да, мы с Димой все убирали, укладывали. «А когда полиция приехала, вы сотрудникам рассказали о разбросанных вещах?» Тут Лена в растерянности взглянула на капитана Никитина. Тот в ответ замялся, пожал плечами. «Да они и не спрашивали», — ответила женщина. «Спрашивали, была ли Светлана Петровна дома, знает ли она, куда позавчера поехал Егор Данилович, кто ему звонил. В общем, все вопросы к ней были». Она тогда еще могла отвечать, а потом, когда они уехали, слегла. Мы ей скорую вызвали. «Понятно», — протянул Гуров. «Слушайте, Лена, а как же вы к свекрови уехали? Кто с вашей-то дочкой сидит?» «Катя сейчас в садике», — отвечала Лена. «Дима утром ее отвел, а вечером заберет. Придется ему ради такого дела пораньше с работы уйти, но тут уж ничего не поделаешь». «Хорошо», — «Не буду больше занимать ваше время», — сказал сыщик, поднимаясь. «Хочу еще заглянуть на ваш приусадебный участок. Вы не будете возражать?» «Да чего мне возражать?» — женщина пожала плечами. «Да и не мой он. Вы тогда вон туда по коридору идите, там дверь на участок». «Пошли, капитан», — сказал Гуров. «Посмотрим, какой он, здешний приусадебный участок».